Глава 6 Преемники Богдана Хмельницкого Два важных вопроса волновали Малороссию по смерти Богдана Хмельницкого. Один политический, другой социальный. Первый возбужден был московским правительством, второй ошибками самого Хмельницкого в первые годы восстания против Польши. Внезапное прекращение войны московского государства с польским, согласие Москвы на сделку с Польшою в то время, когда вся Западная Русь уже была во власти царя, произвели в умах малороссиян сомнения и тревожные опасения за будущую судьбу, а вместе с тем колебания и смуты. Народные вожди не видели под ногами своими никакой почвы, не знали, по какому пути им идти. и метались то в ту, то в другую сторону, увлекаясь то временными обстоятельствами, то эгоистическими видами, которые, по свойству человеческой природы, всегда берут верх, когда в представлении нет определенного политического и общественного идеала. С другой стороны, еще Зборовский мир, как мы уже заметили, положил начало внутреннему раздвоению народа. Под знаменами Хмельницкого Единодушно поднялся весь малороссийский народ. Все хотели быть казаками, то есть вольными обывателями и защитниками своей земли. Вместо того, из массы этого народа стали выделяться десятки тысяч привилегированных под исключительным именем казаков. В этом было, собственно, возвращение к прежнему польскому строю. Стою только р а з н и ц у что прежде записывали в казаки несколькими тысячами, а теперь десятками тысяч. Мы видели, что невозможность удержать народ от стремления в казачество была одной из причин новых войн Хмельницкого с Польшей. По присоединению Малороссии к московскому государству число казаков было определено только в 60 тысяч. Это было привилегированное служилое сословие, не платившее податей, пользовавшееся свободным землевладением и получавшее жалование. Остальной народ, за исключением духовенства, состоял из мещан, которым давались прежние магдебургские права, и посполитых земледельческого класса, не имевшего казацких прав. И те, и другие... Должны были платить подати и исправлять разные повинности. В договоре Богдана Хмельницкого выразительно сказано, «Мы сами смотр м е ь себя иметь и будем. Кто казак, тот будет вольность казацкую иметь, а кто пашенный крестьянин, тот будет дань обыклую его царскому величеству отдавать, как и прежде в сего». Казацкие старшины, заключавшие договор, заботились только о вольностях казацких. Посполитый народ оставался на их произвол, а между тем в народе осталось убеждение, что раздвоение на казаков и посполитых произошло случайно. Мужнейшие, богатые и значительные, попали в казаки, а подлейшие, беднейшие, остались в мужиках. Польские понятия неизбежно перешли к казацким вождям. Свобода понималась по-польски. Быть свободным значило иметь такие права, каких не имели другие. До способов устроить свободу, равную для всех, никто не пытался додуматься. А между тем каждый из народа также хотел сделаться свободным в упомянутом смысле, не желая свободы для своих собратьев. При русском владычестве положение посполитых, конечно, должно было улучшиться в том отношении, что они не были уж в порабощении у панов. Но это положение было до крайности непрочно при казацком управлении с т р а н о й Земли, главным образом, были в руках казаков и шляхты, приставшей к казакам. Всякий, когда была возможность, з а и м о в а л земли. присвоивал их себе на основании первого завладения или выпрашивал их у казацкого начальства. Посполитые, хотя имели свои участки, грунты, но вся земля была войсковою, и право посполитых на владение землею стало зависеть от войска. Казацкие чиновники и простые казаки с разрешения своих начальников, присвоивали себе власть над мужичьими грунтами. Так, например, сделавшись державцею над маятностью, то есть над известным округом земли, такой державца оказывал притязание на п о с л у ш е н с т в о тех посполитых, которых грунты были в округе его маятности. Заводились так называемые «державские слободы», то есть владельцы, имевшие пустые пространства земель, приманивали к себе посполитых дарованием льгот, а потом последние оказывались живущими на чужой земле в тяжелой зависимости от землевладельцев. В самом казацком привилегированном сословии не могло установиться равенство – Казацкие старшины и те из казаков, которым они покровительствовали, захватили себя более земель и угодий и скоро возвысились над остальными своими собратьями так, что между казаками стали обозначаться два вида — казаки значные, знатные и чернь. Интересы последних совпадали с интересами посполитых. Такой порядок установился окончательно не вдруг. но начался уже во времена Хмельницкого и после его смерти вызывал не раз сильную внутреннюю борьбу, которая совпадала и с политическими вопросами. Старшины и значные казаки стремились к тому, чтобы упрочить свои привилегии и управлять всею страною. Их идеал был п о л ь с к о ш л и х е т с к и й что соответствовало и тогдашней культуре Малороссии, выработанной под польским влиянием. По мере того, как они встречали своим стремлением сопротивления в действиях и привычках московских властей, они при первой возможности готовы были изменить Москве. Простые казаки и посполитые, напротив, обращали к московской власти свои надежды. и много раз показывали склонность к тому, чтобы в Малороссии московские порядки заменили казацко-польские. Но при ближайшем столкновении с московскими воеводами и великорусскими служилыми людьми они возмущались их обращением, поступками и понятиями, и все готовы были также увлечься подущениями к отторжению от московской власти. Таким образом, во всю половину XVII века мы видим в Малороссии крайнее непостоянство, беспрерывные волнения, смуты, междоусобия, вмешательство соседей. Все это вело край к разорению, упадку. Народ в своих воспоминаниях прозвал эту эпоху руиною. Богдан Хмельницкий назначил своим преемником своего сына, совершенно неспособного юношу. Только из угождения к нему, да из привычки повиноваться его воле, казаки ему не перечили в этом. Но такое избрание было новостью в казацком обществе. У них в гетманы выбирали людей, прежде чем не будь заслуживших уважения. Тогда между казацкими старшинами первое место занимал писарь Хмельницкого, Выговский. Он находился в родстве с Хмельницким, так как брат его, Данила, был женат на дочери Хмельницкого. Казацкие старшины и полковники уговорили несовершеннолетнего Юрия отказаться от гетманства до времени и выбрали гетманом Выговского. Но против Выговского поднялся соперник, полтавский полковник Мартын Пушкарь, потому что ему самому хотелось захватить булаву. С одной стороны, он посылал в Москву доносы Новоговского, а с другой — собирал против него ополчения из Посполитых, обещая им казачество. Предшествовавшие войны накопили много бедного народа, жившего из-за куска хлеба на винокурнях и пивоварнях у богатых. Они бросились под знамена пушкаря в надежде попасть в казаки. Московское правительство колебалось, не знало, кому верить, а между тем своими поступками возбуждало между старшиную боязнь за ее права. По казацкому духу желательно было, чтобы казачество расширялось. Оно тогда распространялось в Литве. Но московские воеводы по царскому приказанию препятствовали этому расширению. Возвращали самовольно называвшихся казаками в посполитах, били их кнутом и б а т о г а м и Тогда наступал выбор митрополита, и царский посланник Бутурлин заявил желание, чтобы новый киевский митрополит был подчинен московскому патриарху. Не понравилось Выговскому, когда он в своем письме к царю, назвавший казаков вольными подданными, получил за это выговор и приказание называть казаков вечными, а невольными подданными. Наконец, московское правительство под предлогом обороны хотело кроме Киева посадить своих воевод по другим городам и оставить самоуправление одним казакам и мещанам. а весь остальной народ подчинить суду воевод и дьяков. Все это раздражало Выговского и волновало умы. Противники московской власти рассеивали в народе тревожные слухи, будто Москва хочет оставить самое незначительное число казаков и ввести свое управление. Но когда эта весть производила волнение между знатными казаками, посполитые, А с ними черные казаки кричали, что будет хорошо, если введутся воеводы, и будут все равны, хотя вместе с тем и они боялись, чтобы воеводы не нарушали обычаев и не погнали людей насильно в московщину. В это время начал действовать человек, достигший впоследствии важного значения. Это был Нежинский протопоп Филимонов. Он тайно писал в Москву доносы на старшин, выставлял свою преданность государю, советовал поскорее прислать воевод и захватить все управление края. Московское правительство не отважилось на такую решительную меру. Между Выговским и Пушкарем произошла открытая междоусобная война. Московские гонцы ездили и к Выговскому, и к Пушкарю. стараясь помирить их. Пушкарь, чтобы подделаться к Москве, сам заявлял желание о присылке воевод. Выговский просил помощи ратных людей для усмирения Пушкаря. Не получал ее и жаловался, что Москва м и р в о л и т его врагу. Наконец, в июне 1658 года Выговский сам, без пособия царского войска, уничтожил пушкаря. Последний пал в битве под Полтавую. Посполитые, составлявшие войско пушкаря, толпами убегали на поселения в украинные земли московского государства и на Запорожье. С этих пор возникли у гетма н а в ы г о в с к о г о нескончаемые пререкания с московским правительством. Выговский в разговоре с московскими гонцами упрекал Москву, будто она тайно поджигала против него пушкаря и снова поддерживает волнение между посполитыми. Кричал вместе со своими полковниками, что ни за что не допустит введение воевод, и прямо выразился, что под польским королем казакам было лучше. Между тем в Киев вместо Бутурлина прибыл другой воевода. Василий Борисович Шереметьев, человек подозрительный, склонный видеть во всем измену. Он начал сажать в тюрьму киевских казаков и мещан. Это подало новый повод к р о п т у Поляки, увидевши, что между казаками неладно, подослали к Выговскому ловкого пана Беневского, который всеми способами вооружал казаков против Москвы и сулил им большие блага, если они соединятся с Польшею. Ему помог тогда живший в Украине человек, приобревший большое влияние и над Гетманом Выговским, и над Старшиною, Юрий Немирич. Он принадлежал к древней русской фамилии и был хорошо образован. В молодости он написал с о ч и н е н и е за которые его обвинили в орианстве, ушел за границу и лет десять пробыл в Голландии. Возвратившись в Отечество во время восстания Хмельницкого, он пристал к казакам, сблизился с Богданом, а теперь после его смерти стал руководить Выговским. В бытность свою в Голландии Немерич усвоил тамошние республиканские понятия, составил себе идеал Федеративного союза республик и хотел применить его к своему Отечеству. Под его влиянием у Выговского и у старшин Составился план соединить Украину с Польшей на федеративных основаниях, с о х р а н и в ш и й для Украины права собственного управления. К этому шагу побуждали тогдашние отношения между Польшей и Московским государством. Вопрос о соединении Польши с Москвою оставался еще нерешенным. Так или иначе, обе стороны думали покончить соединение. м В июле 1658 года собирали в Польше сейм с решительным намерением утвердить дружественную связь с московским народом. Король, призывая чины р е ч ь п о с п о л и т ы на этот сейм, писал заранее в своем универсале, что предстоит важный вопрос — образовать вечный мир, связь и союз непоколебимого единства между поляками и москвитянами. двумя соседними народами, происходящими от одного источника славянской крови и малоразличными по вере, языку и нравам. Ввиду такого великого предприятия Украине предстояла важная задача. Так или иначе, для нее близка была возможность быть соединенную с Польшей й а потому всего лучше, казалось, заранее предупредить грядущее соединение Польши с московским государством и соединиться с Польшей на правах свободного государства, так что если Польша устроит свое соединение с московским государством, Украина войдет в этот союз особым государственным телом. Выговский дал т а й н у согласие принять королевских комиссаров, которые прибудут в Украину для переговоров. Но прежде чем они прибыли, в августе Выговский уже начал неприязненные действия против московских людей. Он послал брата своего Данила выгнать Шереметьева из Киева. Предприятие это не удалось. Казаки были отбиты. Шереметьев начал казнить виновных и подозрительных. Между тем восстание посполитых, поднятое пушкарем, Вспыхнуло против Выговского снова около Гадича. Выговский отправился усмирять его и здесь, 8 сентября. Собрал раду из казацких старшин, полковников, сотников и значных казаков. Явились польские комиссары Беневский и Евлашевский. Беневский говорил казакам речь. Бронил Москву, уверял, что у москалей другая вера, чем у казаков, что москали не дозволят им свободно приготовлять водку, мед и пиво, прикажут надевать московские зипуны и лапти, запретят носить сапоги и впоследствии станут переселять казаков за Белоозеро. А с другой стороны, обещал им счастье в союзе с Польшей. «Теперь, — говорил он, — не будет более рабства». Строгий закон не допустит по нам своевольствовать над подданными. После такой речи был составлен договор, известный в истории под названием Гадецкого. Украина, нынешняя губерния Полтавская, Черниговская, Киевская, восточная часть Волынской и Южная Подольской добровольно соединялись с Польшей на правах самобытного государства под названием Великого княжества русского. Верховная исполнительная власть должна была находиться в руках гетмана, избранного пожизненно и утвержденного королем. Великое княжество русское должно было иметь свой верховный трибунал с делопроизводством на русском языке, своих государственных сановников, свое казначейство, свою монету, свое войско — состоящая из 30 тысяч казаков и 10 тысяч регулярных. Унию уничтожить окончательно обещали. Положено было завести две академии с университетскими правами, в Киеве и в другом месте, где окажется удобным. Кроме того, в разных местах училище без ограничения числом. Объявлялась совершенно вольная к н и г о п е ч а т а н и е Наконец, Гетман мог представлять ежегодно королю казаков для возведения их в шлихетское достоинство, с тем, чтобы число их из каждого полка не было выше ста человек. Но относительно прав владельцев насчет тех посполитых, которые будут жить на их землях, не постановлено было никаких правил, кроме того, что владельцам не дозволялось держать дворовые команды. Вслед за тем Выговский готовился нападать снова на Шереметьево, но вместе с тем посылал в Москву письма, в которых уверял царя в своей верности. Но ему более не верили. В ноябре Рамадановский вступил в Малороссию с войском. Посполитые, хотевшие быть казаками, ополчились и приставали к нему. Рамадановский выбрал другого гетмана, б е с п а л о в о На левой стороне Днепра началось междоусобие. Продолжалось все лето и весну следующего, 1659 года. На помощь Рамадановскому весною прибыло новое войско под начальством Трубецкого и целых два месяца осаждало в Конотопском замке Нежинского полковника Гулиницкого. Тем временем Выговский пригласил крымского хана, с его помощью напал 28 июня на Трубецкого и разбил его на голову. Трубецкой ушел, а другой воевода, Семен Пожарский, потерявший все свое войско, был взят в плен, приведен к хану, бесстрашно обругал хана по-московски и плюнул ему в глаза. Хан приказал изрубить его». Таким образом, Выговский выгнал великороссиян из Малороссии. Остался только Шереметьев, который в отмщение е приказал варварски истреблять местечки и села около Киева, не щадя ни старого, ни малого. Трубецкой несколько времени после своего поражения не мог двинуться в Малороссию. В войске его сделался бунт на силу у к р а щ е н н ы й при содействии Артамона Матвеева. Дело Выговского оказалось непрочным не от московских войск, а от народного несочувствия. Еще в мае 1659 года в Варшаве на Сейме к о р о л и все чины Речи Посполитой утвердили присягую «Гадецкий договор», а казацкие посланники, приехавшие для этого дела, были возведены в шляхетское достоинство. В какой степени тогдашние чины Речи п о с п о л и т ы под влиянием иезуитского учения не стеснялись произнесением ложной присяги, показывает то, что, по известию польских историков, Беневский, заключивший Гадецкий договор, уговорил сенаторов согласиться в видах крайней необходимости с намерением его нарушить, как только Польша оправится от понесенных ударов и приберет Украину к рукам. Украинский народ не прельстился этим договором. Всякое соединение с Польшей, под каким бы то ни было видом, стало для него омерзительным. Вспыхнуло восстание в Нежине под руководством протопопа Филимонова и полковника Золотаренко. потом в Переяславле под начальством полковника Тимофея Цицуры и Самка, затем в Остре, в Чернигове и в других городах. Юрий Немирич принял было начальство над регулярным войском, состоявшим из поляков, немцев и казаков. Взволнованный народ перебил все его войско. Немирича догнали и изрубили а в куски. В Сичи атаман Сирко... поднял всех запорожцев и провозгласил атаманом Юрия Хмельницкого. В самом Чигирине, где находился Выговский, вспыхнуло восстание. Выговский едва убежал оттуда. Выговский назначил генеральную раду под местечком Германовкою. Туда же его противники привели Юрия Хмельницкого. Выговский приказал было на этой раде читать Гадицкий договор, Но казаки подняли шум, крик. Старшины увидели, что им не сдобровать, и пристали к большинству. Чтецов договора изрубили в куски. Выговский бежал, а потом по требованию казаков прислал свою булаву. Казаки выбрали гетманом Юрия Хмельницкого. В октябре собралась новая рада в Переяславле. и, прибывший туда с царским наказом князь Трубецкой, утвердил Юрия в с а н и Гетмана, но с некоторыми важными ограничениями против прежнего договора с Богданом Хмельницким. Гетман не имел права принимать иноземных послов, вступать с кем-либо в войну без воли государя, не мог назначать в полковнике иначе, как с Совета всей казацкой черни, Казацкие старшины всеми силами старались избегнуть этих прибавок, но не могли преодолеть настойчивости московского военачальника и его товарищей. Казацкие старшины сильно домогались, чтобы никому из малороссиян не позволять сноситься с Москвою помимо Гетмана. И на это не согласились. Право же сноситься прямо с Москвою давало возможность недругам Гетмана и старшин прямо посылать доносы в московские приказы, а московское правительство через то могло иметь тайный надзор за делами Малороссии. Московские воеводы были посажены в нескольких малорусских городах — в Киеве, Переяславле, Нежине, Чернигове, Братславле, у м а н и Для посполитого народа который так усердно противодействовал козням Выговского в пользу Москвы, не сделали ничего. Напротив, освободивши казаков от постоя и подвод, наложили эти повинности на п о с п о л и т а х и лишали их права производства напитков, которое предоставлялось казакам. Этот новый договор с Москвою, Естественно, не был по сердцу старшине и значным казакам, которые видели, что Москва прибирает их к рукам. Не мог он довольствовать и массу народа, который опять увидел свои надежды на уравнение прав разрушенными. Договор этот был приятен только для отдельных лиц. которые могли обращаться прямо в Москву и выпрашивать себе разные льготы и пожалования. Кто на грунт, кто на дом или мельницу. Ездили в Москву полковники со своей полковою старшиною, ездили духовные, ездили войты с мещанами. Все получали разные милости и подачки — соболи, кубки и прочее. Приезжих малороссиян в Москве обыкновенно расспрашивали и записывали их расспросные речи. Смекнувши, что таким путем можно получать выгоды, малоруссы повадились писать в Москву друг на друга донос, себя выхваляли, других чернили. Польша оправилась. Война с московским государством опять возобновилась. Московское войско уже потерпело поражение в Литве. Поляки шли отбирать от Москвы Украину. Главный предводитель московского войска в Украине Шереметьев по совету переяславского полковника Цицуры задумал предупредить поляков и решился идти на Волынь в польские владения. С ним же должен был идти Юрий Хмельницкий с казаками. Шереметьев, человек высокомерный и суровый, успел раздражить против себя и казаков, и духовных, и, наконец, самого Хмельницкого своими резкими выходками и спесивостью. «Этому — Этому г е т м а н е ш к и сказал о Хмельницком Шереметьев, — идет лучше гусей пасти, чем гетмановать.